Подземелье оказалось совершенно обычным. Игнациус при всем желании не смог бы вспомнить, в скольких подобных ему уже довелось побывать. В сотнях, тысячах, а может и десятках тысяч, сколько раз его враги тщились укрыться все под такими надежными и несокрушимыми каменными сводами. Правда, заканчивалось все одним и тем же. Являлся он, Игнациус, и разрывал чужие логовища до самого дна.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 Голубой клинок ярко засиял, словно настоящая звезда, неведомо как спустившаяся сюда в подземные каверны. Это явно послужило сигналом. Им готовили торжественную встречу. По окружности подземного зала вспыхнули тысячи факелов, непростых, магических, не требовавших для горения ни топлива, ни воздуха и не дававших копоти. Они озарили угаданный Игнасиусом провал. И да, он не имел дна.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 Старый лекарь застонал, слегка поводя острием меча, словно ожидая появления вражеского поединчика. Ну-ну, посмотрим, как ты теперь будешь воевать, старина. И главное, за кого, не против, а именно за. Читающий размытой тенью колыхался у плеча Динтры, и миссир Архимак готов был поклясться, что между этим призраком и лекарем происходит сейчас неслышимый разговор.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 Мессир Архима готов был поклясться, что эта груда – не что иное, как обломки малой крипты, где совершали служения и приносили жертвы некоему весьма свирепому божеству. Надписи, однако, свежи. К чему бы? «Рад приветствовать столь достойных и уважаемых гостей», – проговорил медоточивый голос. Игнациус сморгнул, ощутив, как неприятно сжался желудок. И было отчего. На самом краю провала появился человек.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 — И тебе здравствовать, уважаемый хозяин, — в тон ответил Игнациус. Динтра даже не подумал отвечать, равно как и спрятать меч. — Приятно, когда свидетелями твоего триумфа становятся столь сильно могучие чародеи, — насмешливо поклонился человек. — Позвольте представиться, Эвенгар, прозываемый Солодорским, основатель, автор... Все это уже не важно. Не уверен однако, что имя майор что-либо поведает достопочтенным визитерам. Наши имена тоже ничего не скажут достопочтенному Эвенгару из Саладора, но все же назову их. С мечом в руке стоит славный Динтра, многоискусный как в нанесении ран, так и в их исцелении. Я же недостойный, прозываюсь Игнациусом.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 Игнациус внимательно слушал, время от времени одобрительно и подбадривающе кивая. От мессира Архимага не укрылось, что их собеседник даже не упомянул читающего. Динтра застыл точно статуи, не опуская меча, смотревшего прямо в грудь Эвенгару. «Увы, слаба человеческая природа», – театрально всплеснул руками Солодорец. «Лишнее доказательство того, что люди – лишь переходный этап в развитии мыслящей материи». Способные порождать богу, да простится мне использование не совсем верного термина. Стоя на пороге величайшей победы, что когда-либо одерживал любой из магов моей бывшей расы, я произношу длиннейшую декламацию, не в силах и безмолвно с должным достоинством. «Ну что вы, Киан!» – поспешил заверить оратора Игнациус. «Могу сказать, я более чем впечатлен увиденным. Не обижайтесь на моего собрата Диндру. Нам пришлось немало сражаться на пути сюда, и он стал немного подозрителен». «Да-да, разумеется, конечно», — в темных глазах Эвенгара сверкнула искра полубезумной усмешки. «Немного подозрителен, лучшее описание, что можно найти для ученика одного из двух владыку порядоченного». Динтро по-прежнему не шевелился, не отрывая взгляда от усмехающегося Солодорца. Казалось, все, что говорил Эвиальский Чародей, целителя совершенно не интересовало. Ученика одного из владык... Игнациус поднял бровь, как бы в знак некоторого сомнения. «Помилуйте, Киан Эвенгар, какое это имеет значение? Мы с радостью станем свидетелями вашего триумфа, по крайней мере, я за себя ручаюсь». «Ручаетесь, Киан Игнациус? Что ж, постараюсь поверить. Вы ведь не солгали, называя свое имя. Да-да, не удивляйтесь. Вял помнит вас, и уж, конечно, помню я, основатель школы тьмы. Ах, простите, не удержался таки от хвостовства. Ты хотел достойного соперника, мессир Архимак. Что ж, вот он, искать пришлось недолго». «Никак не вижу, почему факт моего давнего посещения всего мира может как-то повлиять на нынешнюю встречу». Как можно мягче и располагающе произнес он слух. «Вы ведь затеяли нечто грандиозное, не так ли, Киана Венгар и Сталадора?» «Горю нетерпением увидеть. А бывал ли я в Виале? Нет, какое это имеет значение?» «Очень большое». Саладорис облизнул губы.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 Мы столкнулись с удивительным феноменом, объяснение которому в рамках существующих теорий магостроения упорядоченного просто не существует. Очень хотелось бы услышать вашу трактовку Истории появления кристаллов магии, почтенный Эвенгар. В пещере царила абсолютная тишина. Если на поверхности и продолжал собой, то сюда не проникало ни звука. Сколько раз? проговорил Солодориц со странной полузастывшей улыбкой. Сколько раз я представлял себе это, и то, как обращаюсь с последней речью к замершим зрителям в ужасе и восторге, ловящим каждый мой жест и каждое слово. Сколько раз я гневно осуждал себя, сколько твердил, что выше этого, что подобное лишь для слабых умов, нуждающихся в внешних атрибутах власти, величия и успеха. И вот сам оказался таким же. Ну не смешно ли, дорогой Игнациус? Да, я хотел бы сказать многое. Объяснить. Быть может, последний раз побыть человеком. Люди несовершенны. Это лишь глина, из которой великий творец лепит новые, необычные во всех отношениях идеальные существа. Что же до кристаллов? Необычный мир в иных обстоятельствах. На выяснение всех аспектов его положения, структуры, членения ушли бы века. Мне повезло. Мне досталось, так сказать, даром.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 Девять драконов, раньше их было больше, но постепенно даже лучшие заклятия, сотворенные лучшими чародеями, истаивают и подтачиваются. Именно из-за кристаллов Ивиал сделался закрытым миром. Новые владыки упорядоченного и стали вмешиваться в существующий порядок вещей. Безумно интересный Киан Эвенгар, просто невероятно, но, полагаю, подобные тезисы нуждаются в развернутой системе доказательств. Совершенно верно. К сожалению, я лишен удовольствия устроить здесь и сейчас настоящий диспут. Меня, Салодориц, оглянулся на заполненную призрачными пузырями пропасть, призывают иные дела, кои я и без того слишком долго откладывал. Удовлетворитесь этими тезисами, любезный маг Игнациус. Не сомневаясь в предложенном старании и настойчивости, вы найдете необходимые доказательства.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 Казалось, Солодорец стал утрачивать интерес к разговору, но я должен попросить прощения. Два великих врага, почтивших меня, ничтожно мало чародея из-за штатного мирка, не могут и не должны столько ждать. Ну, от отчего же так сразу врага? Киан Игнациус, не оскверняйте уст своих ложью, не огорчайте меня, ведь я испытываю перед вами такой же пиетет. Конечно, вы мои враги.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 Повторить подобное не смог бы никакой отлет А теперь смотрите. В руке Эвенгара оказался причудливо изогнутый нож черного обсидиана. Эвиальский маг распахнул одежду, обнажив мускулистый торс и беспрепятственно провел лезвием по левому предплечью. Полилась кровь, куда обильнее, чем у обычного человека. Целодорец, похоже, нанес себе очень глубокую рану.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 Солодорец ледяным хладнокровием приподнял трепыхающуюся жертву, подставил собственную рассеченную руку под поток чего-то темного, живого и шевелящегося, словно состоящего из сонно живых и двигавшихся сами по себе частичек, хлынувшего из горла жертвы. «Это, конечно, лишь символизм», – прозвучал его голос, на сей раз слегка стесненный с придыханием.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 Тот же Некромант Неясыть, к примеру. «Ах, как хорошо, как хорошо! Если бы вы знали, враги мои, что я сейчас испытываю!» Голова Эвенгара запрокинулась, словно в экстазе. «Это не банальная сила. Это нечто большее, чему я даже затрудняюсь сходу подобрать определение. Так, теперь следующее». Взлетел, ударился о камни и распался еще один шар. Прекрасный обнаженный мужчина с длинными до пят волосами, матово-блестящей кожей и внушительными мускулами. Он казался одурманенным и даже не дернулся, когда черное лезвие прочертило кровавую линию у него под подбородком. Солодорец, как и прежде, подставил рану под живой поток. А и Динтре он словно бы забыл. Старый лекарь, названный Эвенгаром-учеником одного из двух владык упорядоченного, так же спокойно, как и слодорец, шагнул вперед, занося голубой клинок для удара. Игнасиус позволил себе короткий смешок. «Про себя, разумеется, только про себя. Ничего лучше и пожелать нельзя. Кажется, новый план, но в спешке, на морском берегу, невдалеке от Ордоса, начал работать». Динтра не принимал выспанных поз, не творил заклятий, он просто шел прямо на жертвенник Саладорца, где расставалась жизнь уже третья жертва. «О, не стоит беспокоиться, Океан! издевательски проговорил Эвенгар, не поднимая век. «Я принял соответствующие меры. Вам не достать меня, достославные враги!»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 По лицу старого целителя прошла судорога. Его облик на миг размылся, словно окутавшись серой дымкой, однако шар-ловушка лопнул. Закованный в темно-зеленую тишучатую броню многорукий спрут бесформенной грудой повалился на пол пещеры. Динтра перешагнул через неподвижную тушу, поднимая клинок для нового удара. Солодори соизволил открыть глаза. «Вот даже как!» – протянул он, все еще позволяя себе игру в глумливое удивление. «Меня заставляет пожалеть о собственном милосердии. Что ж, не стану терять времени». Быстрый жест, пальцы левой руки заплясали у венгара перед грудью, и Игнациус сточас ощутил, как Эвиальский чародей высасывает из Динтры саму жизнь. Солодорец не разменивался на ерунду вроде молний и огненных шаров. Он просто убивал, как лучший из некромантов. Динтра замер на месте, склонился словно под сильным ветром. Меч задрожал выставленный выставленные перед руки. Острее нагнулось, словно ловя что-то. По клинку зазмеились алые струи пламени, угасая на крестовение Эфеса и стекая на камни жирными, уже не красными, но черными каплями. Выпрямившись с блестящим отпуталицом, лицом, Дин травной шагнул к Солодорцу. Нацеленного в него убийственного заклятия больше не существовало. Оно просто сгинуло, распалось, обратившись в ничто. Мысленно Игнациус зааплодировал целителем, на всякий случай отступил подальше. Динтрия, похоже, и в голову не пришло просить мессира Архимага о поддержке. Он словно напрочь забыл о самом существовании Игнациуса. Теперь псаладорец уже не зажмуривался и не запрокидывал голову. Он засуетился с лихорадочной быстротой, пластая черным ножом беспомощные жертвы. Маг вскинул руку, готовя еще какое-то заклинание, но в этот миг динтро прыгнул. Личина старого, одышливого толстяка Динтры исчезла. Ошарашенный Игнациус увидел седого воина, поджарого и мускулистого, словно старый тигр в короткой черной кольчуге, открывшей мощные руки и шею. Одним движением этот новый Динтро оказался на алтаре, вторым сбросил в пропасть только что свалившуюся на камне жертву, жуткого вида клыкастого чудовище с длинным хоботом и роговым гребнем вдоль всей спины. Третье движение должно было закончиться поворотом голубого меча, проткнувшего Эвенгара насквозь, однако Эвиальский маг тоже не мешкал. Острия клинка Динтры заскрежетала, окоталась искрами с явным трудом, пробивая незримую броню солодорца.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 Солодорец оказался страшным противником. Похоже, схватись он с Динтрой один на один, целитель не продержался бы долго».